Они разбили лагерь в стенах монастыря под полусгнившим навесом. Провизию закупили у крестьян из Эскало и Эстерона. Те никак не могли взять в толк, что понадобилось этим людям среди руин Бургала. Почти месяц у них ушло на то, чтобы соорудить приспособление, которое позволит спустить стволы к реке, откуда дорога шла более полога. Иаким обнимал каждое дерево, прежде чем рубить нижние ветви, простукивал древесину ладонью и слушал звук. Его спутники, молча, скептически и недоверчиво наблюдали за ним. Когда повозки были готовы, Иаким из Пардака должен был решить, какие деревья помимо клёна рубить. Он был убежден, что там растут действительно особенные деревья. и хотя уже давно не практиковал свое ремесло, но чувствовал перед ним поющие деревья. Он провел много часов, разглядывая таинственные фрески в апсиде монастырской церкви. Они должны были рассказать ему истории, которых он не знал. Пророки и ангелы, святой Петр, его покровитель, святой Павел, святой Иоанн, другие апостолы, Божья Матерь, возносящие мольбы к престолу Господа Вседержителя. Угрызения совести его не мучили. Потом они приступили к рубке выбранной ели. Это было ровное сухое дерево, выросшее в холоде, сильном и, что особенно важно, постоянном, с плотной древесиной, равномерно нараставшей год от года. «Боже мой, какая древесина!» Когда дерево было срублено, он вновь, опять под скептическими взглядами помощников, стал простукивать, нюхать, делать срезы, чтобы понять, какая часть ствола лучше всего, и отметил мелом два куска, один в двенадцать футов, другой в десять. там, где дерево пело звонче всего. Там и начал пилить, хоть и не в на новолуние. Старые мастера говорили, что именно тогда следует выбирать дерево для хорошего инструмента. Дело не только в том, что времени было мало. Он был уверен, что смола увлажнит древесину и поможет выдержать длинную дорогу. «Мне кажется, ты меня дуришь», — сказал Бернет. «Думай, как хочешь». Они замолчали. Но ученик, который фальшивил, Фальшивил настолько ужасно, что сидеть тихо было невыносимо. Через пару минут Адрия продолжил. «Думай, что хочешь. Но это очень занятно знать, что тобой повелевает скрипка, потому что она живая». Отдохнув пару дней, они приступили к клену. Он был огромный, может, двухсотлетний. Листья его уже тронула желтизна в предчувствии первых морозов. Муреда знал, что лучшая древесина находится ближе к корням, потому дал указание пилить почти возле земли, хотя люди и ворчали, что это только лишняя работа. И Аким был вынужден пообещать еще два дня отдыха, прежде чем они тронутся в обратный путь. Что ж, они спилили у самой земли, так низко, что блонд из козельяка из любопытства расковырял дырку между корнями. «Пойдем». «Ты должен это увидеть», — сказал он Муреде, прервав его уже привычное размышление перед загадочными фресками в церковной апсиде. Рабочие выкорчевали почти весь пень. В яме среди корней виднелись череп с клочьями волос и человеческие кости, прикрытые слевшими кусками ткани. «Поди, знай!» что тут под деревом кто-то похоронен», — воскликнул один из рабочих. «Это было сделано очень давно». «Нет, его не похоронили под деревом», — сказал Блонд из Козельяка. «Как нет?» — удивился Яким. «Ты разве не видишь? Дерево проросло сквозь человека, словно вышло из него. Он питал дерево своей кровью и плотью». «Да». Дерево словно рождалось из чрева скелета. Адрия умоляюще посмотрел на отца, приблизив к нему лицо. «Папа, я хотел бы только дотронуться смычком, чтобы узнать, как она звучит. Всего пару нот. Совсем чуть-чуть. Ну, папа...» «Нет. Нет, это значит нет, и хватит об этом», — ответил Феликс Ардевол. отводя взгляд. «Знаешь, что я думаю? Что этот кабинет, ставший моим миром, подобен скрипке, которая за свою долгую жизнь видела разных людей, моего отца, меня, тебя, ибо ты была там по праву, и бог знает, кого еще этого уже не узнать. Нет. Это значит нет, Адрия». «Ты не понимаешь?» что он просто не хочет соглашаться», — говорил мне, разозлившись Бернард спустя много лет. «Видишь?» — отец сменил тон. Он повернул инструмент и показывает мне его, что называется, со спины. Указывает на какое-то место, но не касается его. Вот эта тонкая линия. Кто ее сделал? Каким образом? Случайно? Намеренно? Когда? «Где?» Он держит инструмент очень осторожно. И говорит, когда я думаю об этом, я счастлив. Затем кивком указывает на кабинет, на все чудеса, которые тот хранит. Потом аккуратно кладет виал в футляр, захлопывает его и запирает в темницу сейф. В этот момент открылась дверь класса «Труллз». Бернад шепотом, чтобы не услышала учительница, сказал «Что за ерунда? Я вовсе не принадлежу скрипке. Она моя. Мне купил ее отец в магазине фирмы «Парамон» за 175 песет». И захлопнул футляр. Этот тип показался мне очень противным. Такой юный, а уже боится тайны. «Нет, дружба между нами невозможна. Нет и нет, капут». Потом оказалось, что он тоже ходит в иезуитскую школу и учится на класс старше меня. Что зовут его Бернат Пленса и Пунсода? Может, я уже это говорил? Он был таким натянутым, словно его окунули в лак для волос, и он так и засох. Спустя каких-то четверть часа я узнал, что этот несимпатичный тип, не верящий в тайны дружба с которым совершенно невозможно по имени Бернет Пленса и Пунсода, извлекает из своей скрипки за тридцать пять дуро такие нежные и певучие звуки, о которых я и мечтать не мог. Примечание. До введения евро в Испании один дуро равнялся пяти песетам. Конец примечания. И одобрительно смотрела на него. А я думал, что за дерьмо моя скрипка. Тогда я поклялся, что заставлю замолчать Этого искусственного натянутого типа, и его и мадам Дангулем. Конечно, теперь я понимаю, что лучше бы я так не думал, но тогда я потихоньку вынашивал эту мысль. Невероятно, как самые невинные вещи могут положить начало страшным трагедиям. Бернат, стоя посреди лестницы, нащупал карман и вытащил вибрирующий мобильный телефон. Это Текла. Он колебался, отвечать или нет. Ему пришлось посторониться, чтобы пропустить соседку, торопливо спускавшуюся вниз. Бернет бездумно уставился на светившийся экран, будто мог увидеть там рассерженную Теклу. Этот образ доставил ему большое удовольствие. Так что он сунул мобильный в карман и через пару секунд отметил, что вибрация прекратилась. А Текла... может, попыталась обсудить интересующую ее тему с автоответчиком. Он представил, как она говорит, «Домом в Льянсе пользуемся по очереди, по полгода каждый». Автоответчик в ответ, «Ну что вы такое придумали? Вы же там почти не появлялись, а если и приезжали, то ходили с кислой миной на лице, которую вам так нравится корчить, чтобы отравлять жизнь бедному Бернату, а?» «Браво автоответчику!» думал Бернет. Он постоял на лестничной площадке, восстанавливая дыхание, и слушал дребезжание дверного звонка. <clears throat> Он так долго ждал хоть какой-то ответной реакции внутри квартиры, что успел подумать о Текле, о Льюренсе и о неприятном разговоре прошлой ночью. Вот послышались шаги. щелкнул замок, и дверь начала медленно открываться. Перед ним стоял Адриа, глядя поверх очков для чтения с узкими стеклами. Наконец он полностью открыл дверь и включил свет в прихожей. Свет лампочки отразился в его лысине. «Лампочка на площадке снова перегорела», сказал Бернетт вместо приветствия. Бернетт обнял друга, Но тот не ответил на объятия. Адрия снял очки и, приглашая войти в квартиру, сказал «Спасибо, что пришел». «Как ты?» «Плохо, а ты?» «Тоже не очень». «Выпьешь чего-нибудь?» «Нет». «Да, я больше не пью». «Мы уже не пьем, не занимаемся любовью, не едим сласть, не ходим в кино, не получаем удовольствия от книг. Все женщины для нас слишком молоды, и даже веры в обещание спасти страну больше нет. Хорошая программа. Как Текла? Он вошел в кабинет. Как всегда, войдя туда, Бернет не мог скрыть восхищение. На несколько мгновений он остановил взгляд на автопортрете, но воздержался от комментариев. «Что ты спросил?» «Как Текла? «Очень хорошо. Просто отлично. Я рад. Адрия?» «Что? Не прикидывайся дураком. О чем ты?» «О том, что я два дня назад сказал тебе, что мы разводимся и грыземся не на жизнь, а на смерть. Вот черт!» «Ты не помнишь?» «Нет. Я очень сосредоточен, и... Ты рассеянный мудрец!» Адрия промолчал. Чтобы не молчать, Бернат произнес, «Мы разводимся в нашем возрасте и разводимся, сочувствую, но вы правильно делаете. По правде говоря, меня все достало». Пока Бернат садился, у него стрельнуло в коленях, и он неестественно бодро сказал, «Вот куда мы вечно так спешим?» Адрия пристально смотрел на него. Казалось, целую вечность Бернат старался выдержать этот взгляд. пока не заметил, что на самом деле друг мыслями очень далеко. «Эй, ты где?» Пауза и такой же отсутствующий взгляд. «Адрия?» Ему стало страшно. «Что случилось?» Адрия сглотнул и тоскливо посмотрел на друга, потом отвел глаза. «Я болен». «Что ты говоришь?» Молчание. «Вся жизнь. Все наши жизни, — подумал Бернет, — проходят перед глазами, когда кто-то, кого любишь, говорит, что болен. Сейчас Адрия, сидящий с отсутствующим видом. Бернет мгновенно забыл о Текле, которая проедала ему мозг весь день, всю неделю, весь месяц, чертова баба, и сказал, «Что? Что с тобой?» Истек срок годности. Молчание. Вновь эта нескончаемая тишина. «Но что за болезнь? Какого хрена? Ты умираешь? Это серьезно? Я чем-то могу помочь? Скажи нормально, блин!» Если бы не этот чертов развод с Теклой, он никогда бы так не отреагировал. Бернет пожалел о своей несдержанности, но, как он видел, Адрия почти не обратил внимания на этот эмоциональный взрыв и продолжал улыбаться с отсутствующим видом. Конечно, ты можешь кое-что сделать. Одну вещь. Конечно, но... Как ты? Что у тебя? Мне сложно объяснить. Меня кладут в медицинский центр или что-то вроде этого. Черт, да ты выглядишь совершенно здоровым. Окажи мне одну услугу. Он поднялся и исчез в глубине квартиры. Сколько же нужно терпения, думал Бернат, когда находишься между Теклой с одной стороны и Адриа с его вечными загадками и ипохондрией с другой. Адриа вернулся со своей ипохондрией и загадкой, на этот раз одной, в форме увесистой кипы бумаг. Он положил ее на журнальный столик перед Бернатом. Проследи, чтобы это никуда не потерялось. «Но погоди, послушай, как давно ты болен!» Я же сказал уже какое-то время. А я ничего не знал. А я ничего не знал про твой развод с Теклой. Конечно, я сам часто советовал тебе это сделать, но каждый раз думал, что вы как-то решили проблему. Я могу продолжать. Близкие друзья умеют ссориться и мириться и знают, что не надо говорить друг другу все до конца. Возможно, потому что твой друг может в ответ дать тебе за трещину. Так говорил Адрия 35 лет назад, и Бернат прекрасно помнил это до сих пор. «Будь проклята эта жизнь, которая преподносит нам столько смертей!» «Извини, но я...» «Конечно, ты можешь продолжать. Несколько месяцев назад мне диагностировали дегенеративные процессы в мозге. И болезнь прогрессирует. Вот дерьмо, да...» «Ты мог бы мне сказать, и что, ты бы меня излечил?» «Я твой друг, потому я к тебе и обратился». «Ты можешь жить один?» Ко мне каждый день приходит Лола маленькая. «Катерина». «Ну да, и остается довольно долго. Оставляет мне готовый ужин». Адриа показал на стопку бумаг и сказал... «Кроме того, мой друг, писатель...» «Несостоявшийся», — сухо заметил Бернет. «Это ты так говоришь. Еще б я так не говорил. Ты же все время это подразумевал, черт возьми. Я всегда тебя критиковал, ты знаешь, но никогда не называл тебя несостоявшимся. Но ты так думал». «Ты понятия не имеешь, что у меня внутри», — сказал Адрия, внезапно рассердившись и хлопнув себя полбу ладонью. «Я уже давно не публикуюсь». «Написать не перестал, да?» «Тишина». Адриа настойчиво продолжал. «Не так давно ты объявил, что пишешь роман». «Так или нет?» «Еще один провал. Я его бросил». Он глубоко вдохнул, выравнивая дыхание. «Ладно. Чего ты хочешь?» Адрия взял бумаги со столика и какое-то время рассматривал, словно впервые. Потом посмотрел на Берната и протянул их ему. Это была толстая стопка листов, исписанных с двух сторон. Нужно только то, что с этой стороны. «То, что написано зелеными чернилами?» «Да». «А с другой?» Он прочел заголовок. «Проблема зла!» «А, это ничего, так, баловство, полная ерунда», — неловко улыбнулся Адрия. Бернат рассеянно провел пальцем по стопке, словно перелистывая, и пытаясь вглядеться в сложную связь почерка друга. «Что это?» — спросил он, наконец, поднимая голову. «Не знаю, моя жизнь, моя жизнь и прочие придумки». Так ты... Я и не знал, что ты пишешь. Теперь знаешь. И больше никто. Хочешь, чтобы я сказал свое мнение? Нет. Хорошо, если ты мне скажешь свое мнение, но... Я прошу, я умоляю тебя набрать этот текст на компьютере. Ты так и не освоил тот, что я тебе дал? Адрес сделал извиняющийся жест. «Я занимался с Льюренсом, и это тебе ничуть не помогло», — он перевел взгляд на стопку листов. «То, что зелеными чернилами без названия, как вижу, потому что я не знаю, как назвать. Может, ты мог бы мне помочь?» «Тебе нравится?» — Бернет приподнял рукопись. «В данном случае не имеет значения, нравится мне или нет. Кроме того, это первый раз, когда...» «Ты меня удивляешь. Я сам удивлен. Но я должен был это сделать». Адриа откинулся в кресле. Бернат еще раз провел пальцем по краю стопки и оставил лежать на столике. «Расскажи, как ты? Я могу что-то сделать?» «Нет, спасибо. А как ты себя чувствуешь?» «Сейчас ничего. Но процесс пойдет дальше». «Может случиться, что...» Адрия, размышляя, говорить или нет, смотрел поверх головы Берната на стену, где висела фотография двух друзей с рюкзаками за спиной. Из тех времен, когда на голове у них были волосы, зато в животе пусто, они снялись в Бебенхаузене, молодые и еще не разучившиеся улыбаться в камеру. а наверху, на самом почетном месте, как в алтаре, висел автопортрет Сары. Адриа сказал шепотом, «Очень может быть, что через пару месяцев я перестану тебя узнавать». «Не может быть». «Может». «Дерьмово?» «Да». «И как ты собираешься все устроить?» «Я тебе все расскажу спокойно». «Хорошо!» — Бернат ткнул пальцем в рукопись. «Об этом не беспокойся. С твоим почерком я разберусь. Ты уже решил, что с этим будешь делать?» Адриа сидел с отсутствующим видом. Бернат подумал, что он похож на кающегося во время исповеди. Когда он закончил говорить, повисло молчание. «Может быть, они вспоминали свои жизни», которые не назовешь спокойными и размышляли о вещах о которых не принято говорить о стычках из ссорах неизбежно происходивших время от времени об ошибках которые они совершали и жили не замечая их и почему-то жизнь всегда заканчивается смертью неожиданно а еще Бернард думал я сделаю для тебя все о чем попросишь Адрия так и не понял, о чем он думал. В кармане у Берната зажужжал мобильный телефон. Этот звук показался ему абсолютно неуместным. «Что это?» «Не обращай внимания, мобильный. Знаешь, люди пользуются компьютерами, которые им дарят друзья, а еще у нас есть мобильные телефоны». «Черт, ну так ответь!» «Телефон нужен для того, чтобы отвечать на звонки». «Нет, это наверняка текла. Подождет». И они снова погрузились в молчание, ожидая, когда прекратится жужжание. А оно все нарастало и нарастало, непрошенным гостем вторгаясь в эту беззвучную беседу. И Бернат думал, «Это точно текла. Кто еще может так настойчиво названивать?» Наконец телефон умолк. и мысли постепенно вновь заполнили пространство вокруг двух друзей.